колокольчики над духом. В непростой ситуации всегда можно вести себя по-разному. Я, например, решил появиться в доме моего сына вместе с Рассаной. Данте готовит мне сюрприз, ну и я приду к нему с сюрпризом. Рассана сказала, что она свободна, да по-другому и быть не могло. На днях я сообщил ей, что у ее сына есть хорошие шансы снова получить работу. По правде говоря, в этом большой заслуги моей нет. Я просто пошел к Звеве, и так, словно между нами ничего не произошло, описал ей проблему. Она поддержала игру и выслушала меня, как сделала бы с обычным клиентом, и затем завершила нашу беседу в точности такими словами. «Не беспокойся. Этот мошенник выложит из карманов все вплоть до последнего чентезима». Короче, я использовал рассану, как предлог для того, чтобы пойти на контакт с дочерью. Мне было нужно что-нибудь, с чем я мог бы появиться у нее без необходимости непременно возвращаться к нашим разговорам. И я оказался прав. Звева с таким воодушевлением отнеслась к этому делу, что даже забыла подробнее расспросить у меня, кто такая Рассана. В любом случае она узнает об этом вечером. «Волнуешься?» спрашивает моя спутница перед тем, как мы нажимаем на кнопку домофона. Немного. Коротко отвечаю я. На самом деле я весь как на иголках. И не потому, что по всей вероятности мой сын сегодня вечером посвятит меня в то, что вся остальная семья знает уже добрый десяток лет, но потому, что мне предстоит притворяться и изображать того, кем я не являюсь, то есть милого и приятного человека». «Люди слишком переоценивают умение быть приятным в общении, которое иногда служит, чтобы спрятать за ним целую кучу гнусностей. И все же так устроен этот мир. И если ты поспешил завести двоих детей, то тебе быстро придется научиться скрывать в их присутствии скуку, боль и подавленность, если только ты не хочешь, чтобы они от этого страдали». Данте купил себе жилье в Кьяе, на крошечной площади, которой ведет узенькая кривая улочка. У него стильная квартира в одном из старинных зданий с толстыми стенами, скрывающими, здесь-то да, его от соседей. Однако при всем этом его квартира, к сожалению, находится еще и на четвертом этаже, а лифта в доме нет. По правде говоря, внутри многих таких небольших старых зданец Просто нет места для кабины. И поэтому мне вдобавок нужно еще вскарабкаться наверх и пролить, как говорится, семь потов. И все для того, чтобы услышать от моего сына прямо в лицо, что он гей. Он ждет нас на площадке с широкой улыбкой. Я спрашиваю себя, у кого он унаследовал всегда преувеличенно хорошее расположение духа? И не я ли случайно передал ему все резервы, бывшие в моем распоряжении? Но в следующее мгновение он уже с большим воодушевлением представляется рассане, несмотря на то, что это первый раз с тех пор, как нет Катерины, когда он видит рядом со мной женщину. Как извева, кстати говоря. Я долго раздумывал, прежде чем решиться на этот шаг. Но в конце концов в последнее время меня мало заботило, что думают обо мне другие. Я не должен позволять миру портить мне последние сладкие денечки». Итак, вот мы и оказались здесь, в квартире моего сына, которая кажется мне чужой не меньше, чем он сам. Мы сидим в обставленной со вкусом гостиной, где каждая вещь на своем месте. Даже диван высотой с таксу, на который, если бы я и сел по ошибке, то потом пришлось бы заказывать автокран, чтобы меня вызволить. Одного этого уже хватило бы понять, что Данте очень мало взял от меня. У меня никогда не было дома, в котором все находилось бы на своем месте, а, может, не было даже обставленной со вкусом гостиной. Такие вещи я всегда оставлял другим, вплоть до того, что эта жена решала за меня, что мне нравится, а что нет. Из стереосистемы звучит легкий джаз, воздух пропитан ароматами благовоний, И я бы ничуть не удивился, если бы где-нибудь здесь посреди квартиры оказался еще и ручей. По стенам развешаны картины, репродукции, произведения цифрового искусства, вокруг стоят статуи и инсталляции. Одна из них помещается в центре комнаты. Это алюминиевые нити, свисающие из потолка до самого пола. На каждом проводке есть по белому человечку из папье-маше. Я, как зачарованный, рассматриваю все эти переплетения, пока мой сын не берет меня под руку и не отводит на кухню, наполненную запахами имбиря и миндаля, а также присутствием Звевы и Лео Перотти, общительного художника, приветствующего меня так, будто мы с ним лучшие друзья, которые встретились после долгой разлуки». Рассана улыбчиво и предупредительно пожимает всем руки, смотрит на все с восхищением и выглядит очень довольной происходящим. В самом деле, в какой-то момент у нее вдруг вырывается. «Ну уж и шикарный дом! Что твой отель?» Я украдкой оглядываюсь и замечаю Звеву, которая стоит, прислонившись к холодильнику, и бросает, мягко говоря, очень удивленные взгляды в сторону моей спутницы. Переключив внимание, я сосредоточиваюсь на ужине. Он просто не мог быть таким, каким я себе его представлял. Полба с шафраном и морковью, темпура из сардин, крастата из горошка и анчоусов, подаваемая с красной икрой. Я пытаюсь найти хотя бы обычный кусок хлеба, но единственное самое близкое к нему — это рисовые галеты. К счастью, на столе есть бутылка красного вина». Я наливаю себе лишь на донышко, чтобы не получить головомойку, и одновременно поглядываю на Рассану, которая, кажется, не заметила ни слишком ласкового взгляда Звевы и внимательно слушает художника Гея, объясняющего ей сокровенные секреты своих блюд. Данта подходит ко мне и шепчет на ухо. «Очень милая эта Рассана». «Ну да». «Только и отвечаю я», И тут же доблестный Лео втягивает и меня в беседу о макробиотической кухне и средиземноморской диете, две темы, в отношении которых у меня вряд ли найдется что сказать. По правде говоря, все, что связано со здоровьем и здоровым образом жизни, навевает на меня ужасную скуку. И поэтому, пока Пиротти пускается в разъяснение всяких тонкостей, я начинаю зевать». Я уже позабыл о хороших манерах, о приличествующих случаю улыбках и разговорах ни о чем. Годы, проведенные среди самых незначительных и одиноких людей на Земле, оставили на мне отпечаток. Я знаю, о чем говорить с проституткой, но не в состоянии дискутировать с блестящим светским человеком. Иногда я думаю, что если ты рождаешься одним, ты не сможешь умереть другим. Ты всю жизнь строишь иллюзии, что пошел по другой дороге, но потом вдруг замечаешь, что под конец твоя новая дорога вывела тебя к той же самой, с которой ты свернул. К счастью, в наш разговор встревает Рассана. Очень энергично, как все женщины. И я могу улизнуть так, чтобы мой уход не слишком бросался в глаза. Я выхожу на балкон и стою, разглядывая панораму улиц, разворачивающуюся у меня под ногами. На самом деле в Неаполе гораздо больше, чем зрение, нужен слух. Этот город, который открывается тебе посредством звуков. На улочках Кьяи, например, летними вечерами можно слышать женские каблуки, уверенно цокающие по булыжнику, переливы смеха, доносящегося откуда-то издалека, или звон бокалов, которыми чокаются тут же за углом. Зато Пазилиппа кажется лишен дара речи. Его широкие пустынные улицы безмолвно расстилаются на холме, а шум города снизу доносится будто приглушенный плотной пеленой. Тебе нужно уметь внимательно прислушиваться к едва уловимым звукам аристократических кварталов, если ты хочешь научиться понимать их. Зато в сердце города, в историческом центре, нужно уметь различать звуки». Обращать внимание только на интересные, разделять их, как дорожки песни при микшировании. И тогда ты сможешь наслаждаться гомоном студентов, слоняющихся по старинным улочкам, стуком ножей и вилок, брызжущим из окон ресторанов, звоном множества колоколов воскресным утром, призывными возгласами бродячих торговцев, глухим дребезжащим голосом старика, играющего на губной гармошке у давно запертой на засов и всеми забытой церкви. Но чтобы насладиться всем этим, тебе, однако, нужно выбросить из общего хора гудение мотороллеров, заполонивших все улицы, вопли женщин, скандалящих из-за любого пустяка, завывание очередного певца неомелодики, оглушающие прохожих из окон автомобиля. «Пойдемте-ка, у меня кое-что есть для вас» зовет меня Пиротти, заглядывая на балкон и хватая под руку. Мне хочется помешать ему и решительным движением выдернуть у него мою конечность, но потом я снова замечаю Звеву, которая по-прежнему стоит у холодильника и наблюдает за мной с суровым видом. С самого моего прихода она не спускает глаз с меня и рассаны. Полагаю, что моя спутница не так уж сильно ей понравилась, но на самом деле я и не ожидал, что эта встреча может привести к новому исходу. Звева слишком рассержена на жизнь, чтобы наслаждаться тысячами ее разных граней. Для нее всегда все белое или черное, и она никогда не смогла бы встречаться с человеком, который не принадлежал бы к одной с ней социальной среде». К счастью, мой старый друг-художник завладевает моим вниманием, отвлекая его от этих мыслей и тащит меня в гостиную. Таким образом, я оставляю Рассану наедине с двумя моими детьми, что не очень вежливо. Но ведь она все равно сумеет постоять за себя. Женщина, которая смогла справиться со старым пройдохой типа меня, не дрогнет и перед акулой вроде Звевы. «В прошлый раз мне показалось, что она вам понравилась», заявляет художник и показывает на картину с Суперменом, которая стоит на полу, прислоненная к стене. И поэтому я решил подарить ее вам. Я смотрю на картину, потом перевожу взгляд на него. У Супермена и у Лео Пиротти на лице одна и та же горделивая улыбка. Мне кажется, это уже слишком. «Послушайте, я понимаю, что вам хочется...» произвести на меня впечатление, но все это мне кажется уже чрезмерным. Улыбка на его лице гаснет, как по мановению волшебной палочки, и только супергерой продолжает с наслаждением следить за разворачивающейся сценой. И потом, послушайте, у вас нет необходимости ни в моем разрешении, ни в том, чтобы любой ценой быть со мной милым. «Данте уже большой мальчик, и, к счастью, его поступки не зависят от моего мнения. Я просто хотел проявить любезность. Парирует он чуть менее сердечно, чем пару секунд назад. И не потому, что мне интересно ваше разрешение, но потому, что я хорошо отношусь к Данте, и мне бы доставило удовольствие, если бы он был рад. Возможно, я недооценил художника». Теперь, когда я задел его гордость, он кажется мне жестче, чем я думал. А он был бы рад, если бы мы с вами поладили, так? Теперь это он смотрит на меня несколько высокомерно. Нет, Данта был бы рад, если бы вы действительно приняли то, какой он. А кто вам говорит, что я этого не принимаю? Ну, если он никогда вам не говорил обо мне до сегодняшнего дня, то это же не просто так». «Этот парень Пиротти начинает казаться мне не таким уж плохим малым. Если он никогда не говорил мне об этом, то потому что сам этого не хотел. Я всегда уважал его желание. Я никогда ничего не вынуждал его мне рассказывать. Но вы, однако же, никогда и не побуждали его», — решительно возражает он. «Может быть, Данто нужен был только толчок». «Нет, ну вы посмотрите. Я в моем возрасте должен позволять обращаться со мной как с идиотом, да еще и парню моего сына. Из всех многочисленных обвинений в мой адрес, высказанных за последние дни, мне не хватало вдобавок того, что я не подталкивал Данте рассказать мне о своих сексуальных предпочтениях. Я уже открываю рот, чтобы ответить ему в свойственной мне манере. Но тут в гостиную входит Звева» неся в руках блюдо к столу. Лео пользуется случаем, чтобы вернуться на кухню, и я остаюсь с глазу на глаз с дочерью. Проклятие из огня в полыми. Прикрыв глаза, я секунду раздумываю, не пойти ли за пиротии, не попросить ли у него прощения. Нисколько потому, что я так уж уверен, что виноват, сколько ради того, чтобы избежать укоризненного взгляда звевы у меня за спиной». Я уже делаю шаг в сторону кухни, но она хватает меня за руку. Кажется, будто сегодня всем есть дело до моей бедной конечности. Я с улыбкой оборачиваюсь, но по лицу Звевы видно, что ей не до смеха. Более того, она выглядит озабоченной. Что такое? Спрашиваю я. Она вырывает бокал с вином у меня из рук и бурно начинает. «Если бы ты в тот день...» «Не сказал мне все, что ты думаешь об Энрико», — она понижает голос, «то я бы тоже не стала тебе говорить то, что думаю об этой рассане, с которой ты сюда заявился». Несколько вульгарный хохот моей подруги доносится в этот момент с кухни в гостиную. Звева прикрывает глаза и вздергивает брови, будто она услышала, как кто-то рядом с ней царапает железом по стеклу. Я по-прежнему улыбаюсь». «Где ты ее откопал?» — спрашивает она после паузы. «А что, она тебе не нравится?» «Я все больше забавляюсь». «Ну, скажем так, она достаточно самобытная». «Да, ты права. Это очень точное слово, которое мне все не удавалось найти. Она самобытная, взбалмошная, эксцентричная». Она ошеломленно смотрит на меня, не отвечая. «Видишь ли, дочь моя...» Вот этому старику, которого ты видишь перед собой, чтобы не задохнуться, как раз и требуется немного взбалмошности, эксцентричности, той самой, что не помешало бы и тебе. Почему тебе вечно нужно поясничать? А о ты не подумал? Насколько может быть унизительным для твоих детей видеть тебя в компании подобной женщины? А что с ней не так? Спрашиваю я, уже больше не улыбаясь. Она лишь на секунду опускает глаза, но тут же жестко отвечает. Она совершенно неподходящий человек и для тебя, и для нашей семьи. И полагаю, что ее присутствие здесь — это еще и оскорбление нашей матери. На этом месте я взрываюсь и изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не кричать. Только не надо мне говорить об оскорблениях. Оскорбление — это то, что никто не пришел сказать мне, что мой сын гей». «Вот что такое оскорбление. Оскорбление — это то, что у моей жены пять лет был любовник. И оскорбление, если хочешь знать, это еще и то, что ты делаешь своему мужу. Все мы кого-то оскорбляем, так что ты не слишком от меня отличаешься». Она молча стоит и смотрит на меня. В ее глазах обида и унижение. «А сейчас дай мне дожить, сколько мне еще осталось, так эксцентрично, как мне хочется». «Вся моя жизнь была тем, что ты называешь нормальной жизнью, и теперь меня начинает выворачивать от одного только ее затхлого запаха». В следующее мгновение остальные присутствующие уже наполняют гостиную с новыми блюдами в руках и улыбками на сияющих лицах. Я пораженно смотрю на них и занимаю место во главе стола. Моей спутнице хватило всего пяти минут, чтобы завоевать расположение Данте и его молодого человека. А что касается меня, то за тот же короткий отрезок времени я добился того, что моя дочь стала еще больше меня презирать. Забавно, чем дольше я живу, тем больше стараюсь сделать все побыстрее, как марафонец, который соревнуется сам с собой. Так и я всегда стремлюсь улучшить свои прошлые результаты». «На пороге смерти мне будет достаточно уже одного взгляда, чтобы заслужить презрение. Лео Пиротти, при всем при этом, вместо того, чтобы устроиться как можно дальше от меня, выбирает себе место рядом с моим. Я бросаю на него уважительный взгляд. В конце концов, он не трус». «Тебе понравился подарок?» — спрашивает данта едва усевшись за стол. «Представь себе, Лео сомневался. Он боялся, что ты его не примешь». — Но я хорошо тебя знаю. Если вещь тебе нравится, то ты не заставишь себя долго упрашивать. — Что сказать? Ты и правда хорошо меня знаешь, дорогой мой Данта. Примерно так же, как я знаю тебя. Это странно, но у меня ощущение, что из всех сидящих за столом единственное, кто действительно меня знает, — это Рассана. Я снова улыбаюсь Пиротти, и он отвечает мне не слишком уверенной улыбкой какая жалость, он уже потерял охоту к сражению. В таком случае придется обратиться к моему постоянному противнику, самому крепкому из всех Орешку. А что это Диего нет сегодня? Снова непредвиденное совещание на работе. Восклицаю я, расправляя на коленях салфетку. Однако Звева даже не смотрит в мою сторону и передает свою тарелку рассане, чтобы та ее наполнила. И сразу вслед за этим Рассана отпускает очередное замечание. м, -м ну и вкуснятина же это ризотто!» Данта и Лео с улыбкой переглядываются между собой. Я же оборачиваюсь к дочери в ожидании очередного негодующего взгляда. И однако его не дожидаюсь. И правда, она решает удивить меня и отвечает Рассане со всей вежливостью. «Это полба. Она похожа на рис, но это не рис». Не знаю, подействовала ли это моя отповедь, но Звеева кажется сейчас более спокойной и любезной. Да и все остальные выглядят безмятежными и изо всех сил стараются, чтобы вечер был приятным. Все, кроме меня. «Ну, так что, скажите нам», — начинает Данте, — «как вы познакомились?» «Я так и знал, мой сын, что твоя кумушка, обожающая сплетни и сующая нос не в свои дела». Росана пришла ко мне как медсестра пару лет назад», — объясняю я. «А, так вот где вы встретились», — замечает моя дочь, и я сомневаюсь, нет ли за этим ее высказыванием какого-то скрытого интереса и желания тем или иным образом испортить мне ужин. Но этот вечер устраивает Данте. Мы собрались здесь ради него, и я не думаю, что она поступила бы так с братом». Несмотря на это, я чувствую, что обязан вмешаться, чтобы избавить мою спутницу от неловкого положения. И поэтому я решаю перейти прямо к делу. Так что же такое важное ты должен был мне сказать? Обращаюсь я к сыну. Данта в изумлении смотрит на меня. Может, он думал, что я удовольствуюсь и тем, что сам догадаюсь, что ему будет достаточно просто предъявить мне своего художника. Нет, дорогой Данто, хотя бы раз в жизни наберись немного мужества и поговори на чистоту со своим стариком, который к тому же этим вечером и так уже достаточно взвинчен. И все же он ничего не говорит. Как всегда вмешивается Звева и помогает брату выйти из неловкой ситуации. Да ладно, если на то пошло, он потом тебе все скажет наедине. Нет уж, я предлагаю поступить по-другому. Возражаю я, пристально глядя на Данта. Я облегчу тебе задачу. Говорить буду я. Для начала я делаю большой глоток вина и бросаю на стол салфетку, не обращая внимания на который уже за этот вечер укоризненный взгляд дочери. Рассана напинает меня ногой под столом, но меня уже понесло. Данта, ты гомосексуалист. Это все знают». Ты об этом всем рассказал, даже матери. Только меня одного ты решил в это не посвящать. Может, потому что думал подождать моей смерти. Ну что ж, у меня для тебя сегодня две новости. Первое – это что я умирать вовсе не собираюсь. А вторая — что до твоих сексуальных предпочтений мне ни вот столечка нету дела. Я люблю тебя и всегда буду любить, даже если я тебе этого никогда не говорил». «Даже если я слишком часто ошибался по отношению к тебе. И даже если иногда может показаться, что мне абсолютно на тебя наплевать. Я восхищаюсь тобой как человеком и как сыном. Я восхищаюсь тобой и люблю тебя и Звеву одинаково. Можешь быть в этом уверен. Ну вот, я это и хотел тебе сказать. Сказать вам!» Я бросаю взгляд на дочь. И, наконец, набрался смелости. «А теперь, если хотите...» Мы можем весь вечер продолжать объедаться, а если нет, то я могу встать, взять под ручку мою сеньору и удалиться. Я склоняюсь над тарелкой и принимаюсь за еду, хотя дрожащие руки не позволяют мне крепко держать вилку. Иногда даже роль Бирюка и Нелюдима стоит мне невероятных усилий. Когда я поднимаю голову, я замечаю, что у Данта блестят глаза». Звева смахивает слезу, Рассана пристально смотрит в свою тарелку, а Лео Перотти уставился на меня. Я снова ему улыбаюсь, и тогда он протягивает мне руку и восклицает. «Знаете, до этого момента я думал, что вы мерзавец каких мало. Вам удалось заставить меня изменить мое мнение о вас за каких-нибудь пару минут. Этот Перотти просто красавчик». Я пожимаю ему руку и откликаюсь. Но если уж на то пошло, то и вы заставили меня поменять мнение на ваш счет. Так что мы квиты. И мы вместе хохочем. Затем к нам присоединяется Рассана, и Звевис ничего не остается, как последовать общему примеру. Ужин продолжается вполне мирно, и даже макробиотическая еда Пиротти кажется очень вкусной. Я расслабляюсь, в том числе и благодаря помощи вина, слушаю рассказы других и даже что-то рассказываю сам, что нечасто со мной бывает. Когда я встаю, чтобы пойти в туалет, данта идет показать мне дорогу, включает свет в ванной, но не уходит, а стоит и смотрит на меня. Что такое? «Ты еще хочешь помочь мне поддержать его?» Он улыбается. «Я хотел поблагодарить тебя за твои слова». Я знаю, что тебе это многого стоило. Тебе не за что меня благодарить. Это я в долгу перед тобой. Не будь слишком строг к себе. В конце концов, ты и не был плохим отцом. Звева так не думает. Ты же знаешь Звеву. Ей нравится жаловаться и перекладывать на других вину за свой собственный выбор. Я только сейчас отдаю себе отчет, что в последние годы я все делал не так». Мне нужно было столь же усердно общаться не с дочерью, а с ее братом. «Ты все больше похож на мать», — со вздохом заявляю я. Он напоминает Катерину, а Звева — меня. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, кто из нас с женой был лучшим человеком. «Почему Катерина мне ничего не сказала? Ну хотя бы она», — спрашиваю я. Он выглядит спокойным и умиротворенным. Потому что я просил ее этого не делать. Все просто, даже слишком. Выбирая между сыном и мужем, скорее встанешь на сторону сына. Всегда. Если я протяну подольше, то кто знает, сколько еще горьких истин предстоит мне узнать о Катерине. Я закрываю дверь и сажусь на унитаз помочиться. В ванной полно кремов и лосьонов непонятного назначения. В воздухе витает аромат ванили. Может быть, это от свечей. Они тут в наличии всех размеров и расставлены на каждом свободном клочке пространства. Как я завидую людям, умеющим наводить уют в месте, где они обитают. Рассанна права, этот дом напоминает пятизвездочный отель» и у меня даже создается ощущение, будто я нахожусь не в сортире, а в холле. К счастью, среди моих наиболее мудрых решений последних лет есть привычка мочиться сидя, иначе с бедным Пиротти мог бы случиться инфаркт, если бы он увидел восхитительный туалет его возлюбленного, забрызганный мочой. Когда я возвращаюсь в гостиную, Я нахожу там одну звеву, которая сидит за столом, скрестив на груди руки и уставившись невидящим взглядом на бокал вина. Думаю, что она ждала меня. Что касается остальных, то Данта со своим парнем ушли на кухню вместе с Рассаной. Невероятно, но, кажется, между ними тремя возникла какая-то химия. Я думаю, что настала пора уходить» пока моя дочь снова не начала отыгрываться на мне за все свои несчастья. «Я сожалею о том, что было раньше». Вместо этого произносит она. «Забудь, бросаю я». Звева молча смотрит на меня несколько секунд. «Я бы никогда не подумала, что ты способен сказать такие слова. Да еще и при посторонних. Ты меня удивил». «Ты меня недооцениваешь. Может быть». Слабо улыбается она. С кухни доносится приглушенный шум. Я сажусь рядом с ней, положив локоть на спинку соседнего стула, и заявляю... Кстати, насчет раньше. Мне кажется, что и твой выбор, Энрика, вообще-то тоже немного такой. И эксцентричный, я имею в виду. Именно поэтому я и не стал больше ничего узнавать. Потому что понял, что ты сейчас тоже находишься на том этапе жизни когда тебе хочется немного сумасбродства. И, может быть, тебе просто страшно признаться себе в том, что ты меняешься. Она опускает голову и не отвечает. Тогда я продолжаю. Я знаю, страх — очень назойливая штука. Такой настойчивый, нудный голосок. И чем больше ты стараешься его прогнать, тем скорее он возвращается. И все же знаешь, что я понял? Что на самом деле этот голосок просто выполняет свою работу. Он пытается спасти тебя от тебя самого. Хочет предупредить, что если ты не будешь двигаться, если будешь оставаться на месте, то очень скоро все внутри тебя начнет гнить. Не поднимая головы, Звева отвечает. — По правде говоря, у меня такой сумбур в голове. Я не знаю, что мне решить. Знаешь, какое самое большое из сумасбродств? Она отрицательно мотает головой. Жить так, как чувствуешь, как тебе подсказывает инстинкт. Дочь с недоумением смотрит на меня. Перестань воздвигать перед собой ненужные мысленные препятствия. Если ты последуешь своему инстинкту, ты никогда не ошибешься. Птицы каждый год улетают на юг, а потом возвращаются и не спрашивают себя, почему». Так вот, мы тоже должны делать то же самое, быть постоянно в движении и не задавать себе слишком много вопросов. За прошедшие годы я задавал себе столько вопросов и все время оставался на месте, никуда не двигался. Теперь я должен нагонять упущенное, и я хочу двигаться каждый день, хотя бы чуть-чуть. Вместе с Рассаной? В том числе, почему нет? А что тогда я должна делать с Энрико? Тоже куда-нибудь двигаться? — Мне бы следовало предложить тебе хорошенько подумать, но что-то не хочется. Она тяжело вздыхает и качает головой. — Во всяком случае, тебе все еще удается развеселить меня своими нелепыми идеями. Не так уж плохо для старичка. — Вы с ней встречаетесь? — быстро спрашивает она. — Она для меня просто хорошая знакомая. Ничего больше. — Жаль, может быть, так было бы и лучше. В каком смысле? — Ну, у меня было бы спокойнее, если бы я знала, что за тобой кто-то присматривает. — Моя дочь волнуется о моем здоровье, не дает мне пить и курить, и все, чтобы иметь возможность продолжать цапаться со мной как можно дольше. Ты знаешь, что я и сам справляюсь. — Да, но когда слишком много времени проводишь один, портится характер. — Ты считаешь, что у меня испортился характер? — Ну, если бы ты спросил меня до сегодняшнего вечера, я бы ответила, что Да. У меня вырывается веселый смешок. В конечном счете не так уж сложно произвести впечатление на окружающих. Достаточно просто приложить усилия и вытащить из себя слова, даже когда они отчаянно не желают выходить наружу. Прощаясь, Лео пожимает мне в дверях руку с той же сердечностью, какую он высказал при моем приходе. На этот раз я отвечаю ему тем же. В конце концов, ему удалось произвести на меня хорошее впечатление, а этим мало кто может похвастаться. И потом он любит моего сына, и, возможно, заботится о нем так, как я о нем не заботился. Зато Данта меня обнимает. Я не отстраняюсь, хотя от его сладкого парфюма меня тошнит. На самом деле я испытываю неловкость от этого его жеста, но мне нравится думать, что это от парфюма. «Теперь я лучше пойду». «Наконец, говорю я». «Я старик, а старикам не положено раскисать. Хватит уже того, что они могут обделаться. А если они еще и примутся хныкать, то это будет все равно, что общаться с младенцем». Звева выходит вместе с нами. «Вас подвести? «Нет, спасибо. Мы поймаем такси по дороге. Заодно и пройдемся», — отвечаю я. Она тепло прощается с рассадой и протягивает ей свою визитку, а потом обнимает меня так же, как сделал ее брат несколько минут назад. Так значит, это правда, что в жизни наступает момент, когда ты примиряешься с родителями. Полагаю, что он наступает тогда, когда продолжать тешить свою злость становится более утомительным, чем поставить на ней крест. «Не переживай за нас». «Мы больше довольны жизнью, чем ты себе представляешь», — шепчет она мне на ухо, прежде чем выпустить из объятий. Я оглядываю ее. Она всегда была элегантной, как и ее мать. Но сегодня вечером она кажется мне еще и очень красивой, более мягкой и округлой. Может быть, потому что она чуть менее резкая, чем обычно. «Поцелуй за меня, Федерика. Только и говорю я. На обратном пути Рассана выглядит веселой. «Вечер был просто чудненький!» — внезапно произносит она. «Шелест сухих листьев служит аккомпанементом нашему разговору». «Ну да», — откликаюсь я, поправляя поудобнее картину пироти под мышкой. «В конце концов я не смог от нее отказаться. Я повешу ее в гостиной». По крайней мере, хоть кто-то будет мне улыбаться и составлять компанию в долгие бессонные ночи. — Во всяком случае, твои дети очень милые, и они жутко тебя любят. — Да ладно. Иногда я просто уверен, что это не так. Особенно в том, что касается Звевы. — Ну что ты такое говоришь? Видно, что она тебя просто обожает, так же, как все дочери. Я корчу сомневающуюся рожу, Она заливается хохотом и звонко чмокает меня в губы. Вместо ответа я опускаю голову и делаю вид, что смотрю на часы, чтобы она не заметила моих покрасневших щек. Мы молча проходим по улице Де Эмилле и ныряем в еще открытую джелатерию, где, все еще находясь под впечатлением от макробиотического штруделя Перотти, Берем себе порошку яблочного мороженого из яблока нурка. Потом рассана задерживается у одной из погашенных на ночь витрин, а я пользуюсь этим, чтобы оглядеться вокруг и на мгновение предаться воспоминаниям. Они подстерегают на каждом углу. Нужно только обладать хорошим зрением и живой памятью. Вон там, напротив, к примеру. Когда-то был книжный магазин с белоснежными стенами и стеллажами медового цвета. Я заходил туда каждый день, любуясь светлым деревом, детали которого держались вместе сами по себе, без шурупов и гвоздей, как по волшебству, делая магазин похожим на огромный парусник. Сейчас уже нет таких прекрасных книжных магазинов, во всяком случае у нас в городе. В те времена я встречался с девочкой, ходившей в лицей имени короля Умберта, в нескольких метрах отсюда. Даже, вернее, встречался, не точное слово, я был в нее по-настоящему влюблен. Я всегда влюблялся в женщин, с которыми ходил на свидания. Мы с влюбленностью сразу же понравились друг другу. Это вот с последующим чувством, с тем, что люди называют любовью, у меня никогда не возникало искры. Но это уже другой разговор. А я говорил о книжном магазине, где однажды я укрылся отлившего стеной дождя, а моя драгоценная все никак не собиралась выходить из школы. Я был зачарован этим волшебным местом и книгами и начал думать, что в один прекрасный день у меня тоже мог бы появиться мой собственный книжный магазинчик. Однако со мной произошло одно событие, которое изменило мой жизненный путь, стало одним из тех маленьких или больших невидимых перекрестков, заставляющих тебя свернуть в другую сторону. В общем, в числе стольких моих юношеских влюбленностей была одна продавщица из булочной у моего дома. Ради нее я, чертя голову, бросил и школьницу из Кьяи, и старый книжный магазинчик. Однако с булочницей у меня ничего не вышло. У нее был просто невозможный режим работы, и вдобавок на каждое наше свидание она притаскивала горячие булочки. Я представил себе наше будущее и увидел себя скучающим и невероятно толстым, так что ее я тоже бросил и ударился в учебу. Вскоре был получен заветный диплом бухгалтера, и благодаря ему я и пошел по пути, приведшему меня туда, где я сейчас. Если бы только тогда я не встретил булочницу, то может статься, что я в конце концов женился бы на школьнице и так бы и продолжал бывать в старом книжном магазине. Может быть, я бы даже попросился туда на работу, и мои первые профессиональные шаги я бы сделал именно там, а не в Портенопе-сервис. Как бы то ни было, однажды, у меня к тому времени уже была звева, я оказался в этих краях и заметил, что моего любимого книжного больше нет. Его место было занято энным по счету магазином женской обуви. Именно в этот момент я осознал, что я потерял, и как жизнь обвела меня вокруг пальца, поманив прелестями булочницы с округлыми формами. Не знаю, смог ли бы я когда-нибудь стать владельцем книжного магазина, но, однако, знаю, что в жизни иногда ощущаешь у себя над духом, как будто легкий перезвон колокольчиков. Это может случиться, когда ты рядом с женщиной в каком-то особенном месте или когда ты увлеченно занимаешься тем, что тебе нравится. Так вот... Если бы я должен был дать совет моему внуку Федерика, всего один совет, то он был бы таким. Когда ты услышишь эти колокольчики, подними голову и навостри уши. Ты оказался перед одним из тех самых невидимых перекрестков, и я уверяю тебя, чтобы ошибиться с выбором верного направления, хватит и секунды». Добравшись до дома, Я иду прямиком в кладовку и беру молоток и пару гвоздей. Уже поздно, но мне на это плевать. Одну ночь могу и я побыть тем, кто не дает спать соседям. Я вешаю супермена в центре стены в гостиной прямо над диваном и замираю перед ним, как завороженный. — Да, ты мне нравишься! — восклицаю я, наглядевшись. — Как нравится мне и Лео Перотти! Мне нравятся Данте из Вева, Рассана, Эмма, Марино и Кошатница. Может, сегодня вечером даже старикан, тискающий мою дочь, показался бы мне не так уж плохо. По правде говоря, нельзя быть все время мрачным, необщительным бирюком, иначе другие рано или поздно могут в это поверить. Я иду на кухню и наливаю себе бокал вина». Закрыв дверцу холодильника, я вдруг замечаю Вильзевула, который смотрит на меня с сонным видом. Я отдаю ему последнюю оставшуюся пластинку сыра, а потом хватаю его за шкирку и несу с собой в спальню. Прежде чем раздеться и лечь, я глажу его по голове, и его мурчание заставляет меня невольно улыбнуться. Да, все как я и думал. Я и правда становлюсь слишком старым.